Глава номер 11. Снятие проклятия ощутили все уантанцы. Краски вокруг вдруг стали яркими, живыми, в отличие от привычных, тусклых и словно пустых. Не заметить такое мог только слепой. Изумленные люди зашевелились, ощутив дуновение свежего вечернего ветерка, которого они ощущали уже очень много лет, а кое-кто из молодых и всю жизнь... Слухи с дикой скоростью полетели над городом, на батом звучали два слова «Мы прощены». Вездесущие дети ринулись к открытым воротам, куда раньше и подойти не могли. Невидимая сила не пускала, после чего радостно завопили, что проход свободен. Горожане толпами повалили наружу и ошарашенно застыли, увидев безжизненную пустыню вместо плодородных равнин, которые помнили старики. До них постепенно начало доходить, что выжить, вернувшись в реальный мир, будет не так-то просто, а для этого придется хорошо потрудиться. Кисава и удивленную случившимся Сейлу со всем вежеством пригласили в ратушу, которая больше не выглядела заброшенной. Совсем наоборот на ее стенах теперь висели развивающиеся штандарты, в окнах возникли стекла. Она наполнилась людьми и вещами. Пока чародеи поднимались по лестнице, они убедились, что помещения внутри отнюдь не пусты. Они оказались заполнены бегающими туда-сюда людьми. Откуда они только взялись? Мариях ведь говорила, что никто не мог подойти к стене, где был распят владыка Анфар. Или это с внешней стороны, а внутри ратушей все же пользовались». Трудно сказать, но раз уж вышло попасть в столь древний город, то не воспользоваться этим будет величайшей глупостью. Судя по той дело срывавшимся с рук правителя сложным связкам и конструктом, тот и сам был чародеем не из последних. У него точно есть чему поучиться, и, будучи благодарным за спасение, в обучении он не откажет. В какой-то момент до Киесава дошло, что Анфар... Один из тех самых первых человеческих чародеев, которых сейчас вспоминали только вместе с проклятиями. Слишком много зла они сотворили. Даже восточная пустыня, в которой сейчас располагался Уантан, возникла на месте плодородных равнин по их и только по их вине. Из-за их властолюбия, гордыни и жадности. «Добро пожаловать!» Правитель с вежливой улыбкой пригласил чародеев в уютный кабинет на самом верху башни. «Хочу еще раз поблагодарить вас за спасение, уважаемые!» «Я уже отчаялся, что найдется кто-то, способный догадаться, переломить стрелу». «Знаете, чудом догадался», — вздохнул Кейсав. «Ваши подданные, наоборот, утверждали, что следует выстрелить вас этой стрелой. Не знаю, уж каким образом, ведь я не медиум, ощутил, что этого делать ни в коем случае нельзя. «Значит, нам с вами повезло». Все той же вежливой улыбкой констатировал Анфар. «А что вы искали у нас в городе?» Знание. не стал скрывать чародей. «Дело в том, что за прошедшие тысячелетия люди, в том числе и чародеи, очень сильно деградировали. Многие вообще ограничиваются плетениями, не замахиваясь на что-то выше». «Не может быть!» — вытянулось лицо правителя. «Но почему?» Тому было несколько причин. Но первое и главное — первые людские чародеи, ваши современники. Акала обучили их, а они вместо того, чтобы искать новых знаний, и идти вперед принялись тешить свою гордыню и властолюбие, сцепившись между собой. Сейчас от Уантана до самого восточного побережья тянется безжизненная пустыня, в которой никому не выжить, разве что опытному чародею. Люди восточнее Аланорских гор не живут уже много тысяч лет. Но как же так? Ошалело выдохнул Анфар. У него даже руки затряслись. На востоке же было восемь больших городов и бесчисленное число деревень. Там же людей жило в пятеро больше, чем на западе. Что с ними стало? Я не знаю. Развел руками Киесав. Видимо, погибли. Даже в памяти о том, что за горами когда-то стояли, города не сохранилось. Глубоко в пустыне караваны соваться не рискуют, а если вдруг находится такой безумец, то он не возвращается. Я об Буантане чудом нашел упоминание, точнее в городе древних сообщили и посоветовали сюда наведаться. Вот как? Откинулся на спинку кресла правитель и ненадолго задумался. То есть мой город окружен пустыней и земель, пригодных для обработки здесь нет. нет? Подтвердил молодой чародей. Но пустыня заканчивается в половине дня ходьбы. Там степи, в них только трава растет, мало воды. Для чародея моего уровня это не проблема. Позволю к себе легкую хмылку Анфар. Проложу оросительные каналы, создам подземные источники воды. Но хотелось бы также торговать. Не посоветуйте с кем. Прежде всего великий город Лер. Я неплохо знаком с его герцогом Ферулом вместе отбивали нашествие тварей», — вздохнул Кейсав. «Но даже Кайра долетит до Лера за сутки, а то и двое». «Мне известен город Лэр. Он существовал и в мое время», — снова усмехнулся правитель. «И способы быстрой связи между владетелями тоже существуют, если их, конечно, не позабыли. А теперь не могли бы вы просветить меня, неужели твари до сих пор не перебили? И Шинану все еще не изгнали из мира». Кисав вздохнул и довольно сжато поведал историю Делоуэ с момента первой схватки древних людских чародеев между собой. Ведь Анфар был одним из них и просто не успел в этой схватке поучаствовать, в чем честно признался. Противоречий с коллегами у него хватало. Вот только правителю и в голову не могло прийти, каким кошмаром обернется война чародеев. Чуть более подробно Кейсав остановился на прибытии в делоуэ даргала и последующем противостоянии с ним, а затем о гонениях на чародеев. Анфар иногда задавал уточняющие вопросы и хмурился. И ему услышанное очень не нравилось, такого кошмара правитель даже представить не мог. А когда молодой чародей рассказал, до какого низкого уровня опустились люди после войны и преследования чародеев, он и вовсе закусил губу. Затем он словно по какому-то наитию сдвинул зрение в иной диапазон и посмотрел на Кейсаба, едва сдерживаясь при этом от изумленного возгласа. Перед ним сидел не просто чародей, а аватар кого-то из управителей. Ну кого именно? Увидев на мгновение выступивший из-за спины молодого чародея и погрозивший ему пальцем полупрозрачный силуэт, шутав в колпаке с бубенщиками. Правитель едва не вскрикнул, сдержавшись величайшим напряжением воли. Так он вернулся. Значит, мир будет спасен и изменен к лучшему. На тот Танан принцип разума. А значит, его святая обязанность помочь аватару небесного канатоходца всем, чем только сможет, и даже больше. Значит, появился новый Даргал. Переспросил Анфард, дослушав рассказ. И набирает силу. Хмуро кивнул молодой чародей. До меня дошли слухи, что на юге и в центре материка кто-то собирает одаренных детей, выкупая их у родителей. Те только рады, терпеть не могут колдунов. Создает школу, кивнул правитель. Умно, я на его месте поступил бы так же. Детям легко можно вложить в головы любые, даже самые завиральные идеи. Но кто мешает вам поступить похожим образом? Я собираюсь, вздохнул Кейсав. «Но для начала мне следует отыскать еще три книги Великого Тетроса, чтобы они не достались Грахве. Ну, где их искать? Да и место для школы понадобится. И с тем и с другим я могу помочь». Пристально посмотрел на него Анфар. «Вот, смотрите. Он провел перед собой рукой, после чего в воздухе возникла полупрозрачная карта Делоуэ, правда, сильно отличавшаяся от современной». На ней имелось множество давно уже не существующих поселений и городов. Одно это говорило, что численность населения за прошедшие тысячелетия сократилась как бы не втрое. Над картой появилась светящаяся стрелка и указала на западное побережье, между Талайской грядой и горным краем древних, не слишком далеко от Таламара. Там сейчас никто не живет, слишком много скал и каменных обломков, ничего не вырастешь. Зато доступ к морю имелся. Даже странно, что рыбаки не рискнули поселиться в столь удобном для них месте. В исторических хрониках писали, что в этом месте тяжелая атмосфера, словно что-то невидимое отпугивает людей. И люди бежали оттуда от страха перед этим чем-то. Причем в городе мастеров поговаривали, что иногда, когда едут по берегу Танянорского озера, Путники видят вдалеке выступающий из тумана башни огромного замка, стоявшего на высокой скале. Многие пытались его отыскать, но никто не нашел. «Здесь расположен замок Наэрта», — слегка мечтательно улыбнулся Анфар. «Там нас всех обучали чародейству. Это именно школа для одаренных. И одна из книг Тетроса, насколько мне известно, хранится там. Правда, чтобы войти в этот замок, потребуется вот такой ключ». И перед ними возникла иллюзия стержня, переданного Кейсаву Сейлой-гадалкой Найрой. Они переглянулись. Странно все складывается. «Вижу, для вас это не проблема», — все той же мечтательной улыбкой кивнул правитель. «В Наэрте можно обосноваться и продолжить поиски уже с его территории. Да и подготовиться к экспедиции за следующей книгой следует. Она спрятана в выжженном лесу». Туда безуважительные причины не сунулся бы даже я, слишком опасно. Именно оттуда выплескиваются орды тварей, терроризирующие деловое в мое время. Из-за них пришлось возвести стены. До их появления города стен не имели, нет кого было отгораживаться. «А что, разве владители не воевали друг с другом?» — поинтересовался молодой чародей. «Нет», — отрицательно покачал головой Анфар. «А сейчас что ли воюют?» «Очень редко, но все же бывает», — ответил Кейсав. «Правда, страдают этим только малые владетели, бароны там и прочие шевалье». «Вот именно что мелкие», — как-то странно посмотрел на собеседника правитель. И «Их, если вдруг начинают взорваться, окорачивают более крупные, так ведь?» «Так», — растерянно подтвердил молодой чародей, вспомнив, из-за чего барон Хайсетки так люто ненавидел лэрского герцога. А именно из-за того, что тот не позволил ему захватить владение соседей. Прислал своих гвардейцев, и те настучали агрессору по голове. После этого барон уже не лез, только шипел от злости и ненависти. Но почему? «Любой крупный владетель подписывает особый чародейский договор при вступлении на престол», — объяснил Анфар. «Точнее, подписывал его основатель рода». А коронацию подтверждают обязательство каждого его прямого или непрямого потомка. Это было сделано древними после того, как они убедились, что мы, люди, охотно воюем между собой. Что мы убийцы по своей натуре и для нас важны прежде всего наши низменные страсти, а отнюдь не стремление к знаниям и постижениям нового. И мне очень горько, что мои коллеги сумели избавиться от обязательства передокала и сцепились между собой». С тех пор, видимо, чародеев среди владителей нет. Я прав?» «Да, правы», — признался Кейсав, вспомнив всех известных ему владителей. А если чародей пытается взойти на престол, то быстро исчезал. Бесследно. Мне известны три таких случая. «Ну, что я могу сказать?» — пожал плечами правитель. «Древние держатся своей линии, хоть это уже не их мир». Их воздействию, насколько я понял, не поддаются только жрецы. А жрецы-разрушительницы однозначно приведут мир к гибели. Достаточно вспомнить стаи тварей, которых она напускала на наши города. Так что это может нам не нравиться, но Акала полностью правы. Человеческую алчность следует ограничивать. Я и сам сглупил, пытаясь освоить превращение в птицу. Сколько крылатых погубил в исследовательском запале». «За что и был наказан. Жаль только, что со мной разделил наказание весь Уантан. Большинство горожан ни в чем не виновато. Мой учитель, как выяснилось, после его смерти, а точнее перехода, был Акалла. Тяжело вздохнул молодой чародей. Не знаю, зачем он жил среди людей, но его считали обычным старым чудаком. Я так и не понял, кто меня вырастил и всему научил, только недавно узнал об этом всем. А как его звали?» Фаергрен, глава Совета, даже закашлялся от такого известия Анфар. Великий Архимагистр, он же был принципиальным противником обучения людей. «Прошли многие тысячи лет с тех пор», — пожал плечам Кисав. «Видимо, обстоятельства изменились». Правитель покивал, оставаясь уверенным про себя, что не будь этот юнец-аватаром Канатоходца то скорее бы небо на землю рухнуло, чем Фаергрен взялся его обучать. Он бы еще килогрена учителем назвал, и еще смешнее было бы. Тот вообще не выносил людей, твердя, что не желает иметь ничего общего с неудачным экспериментом Тана и Ганты. «А вы научились обращаться в птицу или все было зря?» — не выдержал молодой чародей. «Научился», — тяжело вздохнул правитель. «И очень дорого за это заплатил». Но я научу вас с ученицей. В ваших поисках способность за двое суток пересечь материк будет очень полезна. Да и многому другому могу научить, но не всему, что знаю, простите. Этому две причины. Во-первых, потребуется несколько лет как минимум. Когда ваша школа заработает, я могу наведаться туда и прочесть несколько интересных лекций. А во-вторых, многие знания закрыты чародейскими клятвами, и без разрешения кого-то из высших Акалы я не могу их открыть никому. Разрешение дано. Возле стола на мгновение возникла иллюзия древнего, которого Анфар мгновенно узнал от неожиданности, выронил бокал с вином, из которого как раз собирался отпить глоток. Вот уж кого-кого, а его он никак не ожидал увидеть. Слишком хорошо помнил отрицательное отношение Грандмастера к людям». Прежде всего, дай поиск по энергетическим линиям, плетение и изменения средоточий. Вас этому учили в Найрте. Как скажете, грандмастер Килогрен. Он встал и поклонился. Я, Аккало, не говоря больше ни слова, исчез. Кто это был? Хмуро спросил Кейса, в такое внимание к его персоне сильно не нравилось. Грандмастер, а теперь уже, скорее всего, и грандмагистр Килогрен. Не менее хмуро отозвался Анфар. «Один из самых старых и мудрых Акала в мире. Был известен своей откровенной нелюбовью к людям, отказываясь обучать нас хоть чему-то, невзирая на разрешение совета». «Что должно было случиться, чтобы именно он появился здесь?» «Похоже, мир стоит на грани гибели», — поежился молодой чародей. «Ничем иным я его появление объяснить не могу». «Я тоже», — согласно проворчал правитель. «Что ж, раз так, я помогу вам вообще в любых ваших начинаниях. Я и так собирался дать вам все, что мог, но теперь дам больше. Предлагаю начать занятие с завтрашнего утра. Прошу заранее простить меня, но учить буду очень жестко. Судя по всему, времени у нас с вами катастрофически мало». «Понимаю», — наклонил голову Кейсав. «И принимаю». «Сейла!» «Что?» — скинулась та. «Ах да, конечно, принимаю». «После твоей науки, дорогой учитель, мне уже ничего не страшно». Чародеям выделили покои прямо в ратуше. Там, оказывается, имелся жилой этаж. И покои оказались чуть ли не роскошнее их покоев во дворце герцога Лера. День выдался настолько тяжелым, что ки с быстро поужинали, рухнули на и мгновенно уснули. Сил не было совершенно. Проводив гостей взглядом, Анфар задумался – Срок, который его город провел в коконе, поражал. Тысячи лет. И никто не знает точно, сколько именно тысяч. Вспомнив наложенное на него наказание Нефонта, принципа жизни, чародей поежился. Он сумел сохранить рассудок только потому, что был магистром менталистики и смог расколоть сознание на две части, собрав его воедино только сегодня, когда все закончилось. Увлекся, слишком увлекся. Забыл об одном из основных принципов мироздания, другому тоже больно. Слишком много птиц загубил в исследовательском раже. Глупо, очень глупо, если разобраться. Но что сделано, того не воротишь. Он коротко поклонился на все четыре стороны света и попросил прощения за садийное, ощутив, что оно даровано. А вот только похоже не, не фонтом, а другим управителям. Вероятно, вернувшимся Тананам. И только потому, что сейчас ситуация в мире намного хуже, чем была в его времена. Значит, придется все силы отдать на обучение гостей. А прежде всего их следует обучить обращению в птицу, да и тому, что сказал Килогрен тоже. Появление Акала, да не менее, поразило Анфара. Это что же должно было случиться, что тот не только снизошел до об общения с дикарями, как он именовал людей, но и помогал им. Что-то совсем не суразное. Поэтому следует тщательно выяснить, что творится в Делоуэ. Имелась еще одна очень серьезная проблема. Город сейчас в пустыне, бесплодный и безлюдный. Продовольствия под стазисом на складах хватит еще лет на 20. Но если ничего не предпринять, оно быстро закончится. Понятно, что придется распахивать прилегающую к пустыне степь. А это может вызвать конфликт с каливрами и другими кочевниками. Обученных войск почти нет внутри Кокона, прошло почти сто лет. Опытные воины вымерли, не успев обучить смену. Это казалось им несущественным, прежде всего было выживание всего Уантана. Врагов ведь не было, теперь ситуация иная. Вскоре предстоит большая война. А может и новое нашествие твари, если исходить из рассказанного Кейсавом. А это значит, нужно срочно обучить людей и ковать оружие. Впрочем, его можно еще и приобрести за годы пребывания в Коконе. Искусные уантанские ремесленники завалили склады своей продукции. Одних таких тканей от хлопка до шелка хватит, чтобы одевать все население в течение десятков лет. Нужна торговля, нужна срочно». Поэтому следует срочно сообщить во все крупные города Де о появлении еще одного. С кем лучше связаться прежде всего? Пожалуй, с Лэром. Он не так давно пережил нашествие, и его герцог после такого охотно пойдет на сотрудничество, поскольку Лэр очень древний город, как бы не древнее Уантана. То способ связи существовал, предусмотрен создателями. Вопрос, помнят ли это? Но вызов происходит в тронном зале, а значит, герцогу сообщат, он придет хотя бы из любопытства. Приняв решение, Анфар поднялся в тронный зал, сел в свое любимое кресло на постаменте и активировал древнюю систему, который раз придя в восторг от лаконичности и красоты, с которым она была создана. Каждое плетение, каждая связка, каждый конструкт, хоть энергетический, хоть рунный, каждый вариатор находился на своем месте. Истинная гармония иных слов правитель подобрать не мог. Перед ним на всю стену развернулась четкая иллюзия, показывающая увешанный незнакомыми стандартами полутемный зал. Изображение Анфара появилось там, и Лерцы его увидели. Это было понятно, судя по их изумлению на лицах. Повезло, что за прошедшие тысячелетия тронный зал не перенесли. Судя по роскоши одеяния, один из людей в иллюзии был герцогом. «Приветствую вас, уважаемый!» – встал и коротко поклонился чародей. Янфар, правитель города Уантан. Прошу возможности переговорить с герцогом Лера о возможности сотрудничества. «Добрый день!» – заговорил один из лерцев, последовав его примеру. «Я, Фирол, герцог Лера. Прошу сообщить что за город. Я никогда не слышал об Уантане». «И что это такое?» — он повел руками. «Я видел подобное, когда один чародей показывал нам тварей, но там не было звука. Позвольте догадаться», — мягко улыбнулся правитель. «Этого чародея случайно звали Никий Сав, ученик фаера?» «Именно так», — подозрительно прищерился герцог. «Вы с ним знакомы?» «Свела судьба. Возможно, вы слышали о заброшенном городе в пустыне?» «Слышал». «И?» «Это и есть Уантан», — усмехнулся Анфара. «Мы долгие тысячелетия находились в Коконе. Таково было наказание одного из богов. Люди приходили, видели пустой город и уходили. Или оставались на ночь и становились одними из нас. Мы гостей видели, но дозваться не могли. Однако сегодня днем в город вошел Кисав, ученик Файра, со своей ученицей Сейлой. И город снова жив». — расхохотался Ферол. — Киса в своем репертуаре. Вечно как утворит что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. — Кстати, правильное имя его учителя Фаергрен, — прищурился правитель. — Вы уверены? Веселость сползла с лица герцога, как маска. — Полностью, — подтвердил Анфар. — Вы ведь знаете, что в мире появился и набирает силу новый Даргал. — Знаю, — нахмурился Ферол. Он знатно мне нагадил, и я это ему не прощу, никогда. Значит, кисава ведут древние. Вывод отсюда один. Повелитель куда опаснее, чем мы думали. Думаю, вы правы, кивнул правителю Антана. Поэтому мне поручено обучить кисава тому, чему когда-то учили нас. Да-да, не удивляйтесь, я из тех самых первых людских чародеев, которые потом уничтожили друг друга и создали великую пустыню. «Но, помимо того, на мне город довольно большой, население которого нужно кормить. Помимо того, необходимо оружие для обороны от твари, а они будут...» «Вы в этом успели убедиться?» «Успел», — поморщился герцог. Низкий поклонки Исаву за то, что помог отбиться, иначе потери были бы огромные. Насколько я понимаю, вы хотите торговать. Именно так. Что вы можете предложить?» «Многое», — улыбнулся Анфар. Очень многое. За прошедшие тысячелетия люди разучились делать немало полезных вещей. А мои ремесленники сохранили все прежние умения. Вот как. Выпрямился Ферул, его глаза загорелись огоньком любопытства. Это интересно. И они принялись обсуждать возможные торговые договоры.